жуков рискованная операция меня вызвал булганин тогда он был министром обороны и сказал садись георгий константинович он был возбужден даже не сразу поздоровался только потом подал руку однако не извиняясь помолчали затем булганин ни слова не говоря по существу дела сказал поедем в кремль Есть срочное дело. Поехали. Вошли в зал, где обычно проходят заседания президиума ЦК партии. Потом я узнал, что в тот день было назначено заседание совета министров, и министры действительно были в сборе. На заседании информацию должен был делать Берия, и он готовился. Я оглянулся. В зале находились Маленков, Молотов, Микоян, Другие члены президиума. Берии не было. Первым заговорил Маленков о том, что Берия хочет захватить власть, что мне поручается вместе со своими товарищами арестовать его. Потом стал говорить Хрущев. Микоян лишь подавал реплики. Говорили об угрозе, которую создает Берия, пытаясь захватить власть в свои руки. «Сможешь выполнить эту рискованную операцию?» «Смогу», — отвечаю я. Знали, что у меня к Берии давняя неприязнь, перешедшая во вражду. У нас еще при Сталине не раз были стычки. Достаточно сказать, что Абакумов и Берия хотели в свое время меня арестовать, уже подбирали ключи. Однажды, возвращаясь из командировки, Я обнаружил мой личный архив, дневники, записи, фотоальбомы. Все куда-то исчезло. Как не искал, не нашел. Только позже, года три-четыре назад, звонит мне Малиновский и говорит. — Георгий Константинович, найдены в архиве МВД какие-то два альбома фотографии твои, где ты сфотографирован с американскими французскими и другими видными персонами не передали тебе. Вот по этим альбомам, которые тоже хранились в моем домашнем архиве, на даче и тогда же исчезли, я понял, что это дело рук абакумова и берии. Обложки и подбор самих фото были переделаны так, чтобы меня скомпрометировать в глазах Сталина. Кстати, мне Сталин прямо однажды сказал, что они хотели меня арестовать. Берия нашептывал Сталину, но последний ему прямо сказал, не верю, мужественный полководец, патриот и предатель, не верю. Кончайте с этой грязной затей Поймите после этого, что я охотно взялся его арестовать. За дело. Решено было так. Лица из личной охраны членов президиума находились в Кремле, недалеко от кабинета, где собрались члены президиума. Арестовать личную охрану самого Берии поручили Серову, а мне нужно было арестовать Берию. Маленков сказал, как это будет сделано. Заседание Совета Министров будет отменено, министры отпущены по домам, Вместо этого он откроет заседание президиума. Я вместе с Москаленко, Неделином, Батицким и адъютантом Москаленко должен сидеть в отдельной комнате и ждать, пока раздадутся два звонка из зала заседания в эту комнату. Меня предупредили, что Берия физически сильный, знает приемы джиу-джитсу, рукопашной схватки, Ничего, справлюсь, нам тоже силы не занимать. Уходим, сидим в этой комнате. Проходит час, никаких звонков. Я уже встревожился. Уж не произошло ли там, что без нас? Не перехитрил ли всех Берия этот изощренный интриган, пользовавшийся доверием Сталина? Немного погодя, было это в первом часу дня, раздается один звонок, второй я поднимаюсь первым. Идем в зал. Берия сидит за столом в центре. Мои генералы обходят стол, как бы намереваясь сесть у стены. Я подхожу к Берии сзади, командую «Встать! Вы арестованы!» Не успел Берия встать, как я заломил ему руки назад и, приподняв это встряхнул. Гляжу на него, бледный-прибледный, и онемел. Ведем его через комнату отдыха в другую, что ведет через запасной ход. Тут сделали ему генеральный обыск. Да, забыл. В момент, когда Берия поднялся, и я заломил ему руки, тут же скользнул по бедрам, чтобы проверить нет ли пистолета. У нас на всех был только один пистолет, второй взяли уже не помню у кого. Нам же не говорили, зачем вызывают в Кремль, поэтому приехали невооруженными. Но и Бия оказывается не взял пистолета. Когда Берия встал, я смахнул его набитой бумагами портфель и он покатился по длинному полированному столу. Итак посадили в эту комнату. Держали до десят часов вечера, а потом на зисе положили сзади в ногах сиденье укутали ковром и вывезли из кремля. Это затем сделали чтобы охрана, находившиеся в его руках, не заподозрила, кто в машине. Вез его Москаленко. Берий был определен на гауптвахту, вернее, в тюрьму Московского военного округа. Там находился и во время следствия, и во время суда, там его и расстреляли.